Глава 19. Дуэль. После церемонии приветствия мы отправились в небольшие крытые раздевалки. Блин, не подумал взять удобную одежду. Но, как выяснилось, секунданты все ушли. Не забыли и про двух целительниц, вставших рядом с китайцем, серьезные женщины лет под сорок. Когда мы вернулись, наблюдатель внимательно осмотрел нас водя по воздуху руками. Я ощутил лишь прокатившееся по телу тепло. Диагностическое заклинание, проскрипел тот в ответ на мой недоуменный взгляд. Схватка должна быть честной. На ринг мы вышли в одинаковой одежде, чем-то напоминавшей мне боксерскую. типа длинные свободные шорты и футболка. У меня белая У моего противника черная. Блин, Вейд Рогу выглядел впечатляюще. Мне даже стало немного не по себе. Рядом с ним я смотрелся настоящим шибзиком. Высокий, мускулистый и самоуверенный. Он прямо фанил яростью и агрессией. Но, несмотря на внешнее проявление эмоций, Я чувствовал на себе его холодный взгляд опытного бойца, оценивающего своего соперника. Не став тянуть, сразу поставил щит и для проверки запустил в противника огненным шаром. Тот легко уклонился и молниеносно метнулся ко мне. Не ожидал такой резвости от массивной туши. К тому же на ходу он сотворил огненную плеть которая, громко шипя, сбила мой щит, но не атаковал магией, а обрушился на меня с кулаками, к которым практически сразу добавились и ноги. Рогу превратился в настоящего берсерка. Я еле успевал отбиваться. Наш поединок перешел в классический бой без правил, и, честно говоря, я чувствовал, что третий курсник посильнее меня будет. Но, тем не менее, Подавил легкую панику и сосредоточился на схватке. Да, лупил Вейт с бешеной силой, но действовал, слава богу, прямолинейно. И у меня получалось, пока, использовать его силу против него самого. Действовал я сосредоточенно и аккуратно. Даже удалось провести пару контратак, которые слегка удивили соперника. Постепенно он начал выдыхаться но и я чувствовал наступающую усталость. Однако сил больше тратил, понятное дело, мускулистый епошка. Уж больно в сумасшедшем темпе он меня атаковал. Каким бы крутым ни был местный чемпион, он же не андроид. Чуть не пропустил момент, когда Рогу внезапно отпрыгнул в сторону и врезал по мне огненной плетью. Щит я поставить не успел и в самый последний момент ушел с линии удара но краешком его плеть меня зацепила. Вспыхнула боль в плече, но я подавил ее. Здесь надо сказать спасибо медитациям в поместье у деда. «Что, Каядзаки, сжется? Все только начинается!» На лице Рогу появилась торжествующая улыбка. «Сволочь! Видимо, посчитал, что бой уже подходит к концу. Хрен тебе!» Увернувшись от следующего удара плети, просвистевшей буквально в миллиметре от моего многострадального плеча, в свою очередь отправил несколько огненных шаров в противника, а следом за ними ледяную стрелу. Вот такого он точно не ожидал. Если шары его барьер заблокировал, то вот стрела сняла защиту. И несколько новых моих огненных подарков, отправленных в догонку льду, Добрались до цели. Но надо было отдать должное Вейду. Берсерк, чтоб его. Он даже не поморщился, несмотря на весьма серьезные ожоги на груди и плече. И снова атаковал меня плетью. Ну, понятное дело, она у него самое раскачанное заклинание. Я практически на автомате зачерпнул свой второй источник, и, коснувшись меня, плеть просто исчезла. В глазах противника вспыхнуло изумление, и я перешел в атаку. Мой кулак спокойно прошел через огненный щит и врезался в подбородок рогу. Я постарался вложить в удар максимум силы. Соперник вздрогнул и отшатнулся, но к моему огромному разочарованию даже не получил полноценного нокдауна. Запрещенные методы используешь, бросил он. Что у тебя за артефакт? Нас проверили перед боем, так что отдыхай! Выдохнул ему в ответ и врезал молнией. И вновь мой противник не смог увернуться, заработав еще один ожог. Ну, тогда выкуси, Каядзаки! проревел он, и вдруг сжал челюсти. В следующий миг он оказался передо мной и замолотил кулаками с какой-то совершенно невообразимой силой. Он только что выглядел усталым. Вот же сволочь! Точно допинг где-то прятал. Я все же успел поставить воздушный щит, который смягчил сыпавшиеся на меня удары и позволил все же отбить большую их часть. Правда, те, что попали в цель, отозвались вспышками боли. И вновь подавление. Теперь я уже пятился. Ничего не в силах поделать с многоруким и многоногим монстром, в которого превратился Вейд. Тот плюнул на все щиты и, судя по всему, вложил все, что у него было, в финальную атаку. Несмотря на все медитации, больно нарастала все сильнее и сильнее, монотонная и раздражающая. «Вот же, надо что-то делать!» И здесь Рогу явно зарвался. Не привык, судя по всему, известный турнирный боец к подобному сопротивлению и стойкости, тем более от первокурсника. Странно, конечно, но факт. Я даже не поверил, когда увидел, что он открылся. Мелькнула мысль, что он специально, чтобы меня подловить. «Ну, если и так...» Мне нечего терять, и я просто выпустил молнию. Рискованно? Абсолютно. Никто в ближнем бою, особенно в подобном фул контакте так не поступал. В любом случае, заклинание зацепит и тебя. Но вот только у меня, в отличие от соперника, имеется имбовая защита. Так что перед тем, как отправить разряд магического электричества... Я вновь зачерпнул из своего второго источника и опустошил его. В груди появилось очень неприятное сосущее чувство, но сейчас я не мог отвлекаться. Ударившая в соперника молния угодила в бок рогу и стала последней каплей. Тот взвыл от боли и, схватившись руками за дымящуюся рану, рухнул на колени видимо состояние берсерка окончательно покинуло японца я же замер чувствуя как буквально вытекают из меня силы и их сменяют нарастающая боль перед глазами поплыли разноцветные круги услышал свисток об окончании боя буквально плюхнулся задницей на ринг и в следующий миг Почувствовал мягкое, приятное тепло, обволакивающее меня и уносящее с собой боль. Ага, судя по всему, в дело вступили целительницы. Я покосился на плечо, куда пришелся удар огненной плети. Солидный ожог, блин. Но вот под благодатной целительной магией он уже немного зарубцевался. А потом передо мной появились мои друзья. Сначала Юки с Булатовой, потом Орлов с Голицыным. Убедившись, что со мной вроде все в порядке, помогли встать. И теперь в дело сразу вступила Фальвея. Блин, какой же кайф целительная магия. Я чувствовал себя так, словно качался на волнах теплого и ласкового моря. По всему телу Разлилась настоящая нега. «Победа за Кента Каядзаки! громко объявил китаец и удалился. А вокруг поверженного Рогу тем временем хлопотали обе приглашенные целительницы. Занимавшаяся мной, увидев иолку, присоединилась к своей подруге. И столпилась вся его группа поддержки. Но ну, насколько я понимаю, ничего суперсерьезного с моим соперником не случилось. А через несколько дней вообще здоровее всех будет. Как ни странно, группа поддержки противника ни слова не выдала в мою сторону. Лишь взгляды, бросаемые на меня, были весьма разнообразными. От злобных, как у Куда и его подхалимов, и слегка испуганных которыми отличался Рассел, до заинтересованных от сестры Сипура. Выбравшись на улицу на плечах русских князей, я вдохнул свежий вечерний воздух и с аккуратной настойчивостью освободился от поддержки. «Сам могу идти», — сообщил спутником, с тревогой наблюдавшим за мной. «Уверен», — в голосе Юки звучали нотки сомнения. Абсолютно! — заверил ее. — Ну ты зажег кента. Глаза у Меньшиковой горели фанатичным огнем. Такой же взгляд был и у Эллы с китаянкой. Блин, у меня фанаток все прибавляется и прибавляется. Хорошо, что у Булатовой я такого огня не видел. Фанатство оно, конечно, душу греет, но вообще такое отношение всегда настораживает. — Ага, зажег! Поддержал Валерию Потемкин. «Завтра вся Академия гудеть будет. Первокурсник чемпиона уделал!» «Да, бокс классный вышел!» Согласился с ним Голицын. «В конце я думал, что все, крышка нашему другу Кента. Но как ты выкрутился!» Восхищенно добавил он. «Вообще, очень рискованно!» Задумчиво поддержал разговор Булатова. «Первый раз вижу, чтобы такими заклинаниями, как молнии, били в упор. У меня аж сердце замерло, и, что самое интересное, ты от нее не пострадал». Последние слова звучали как подтверждение. «Не пострадал», — демонстративно развел я руками. «Так сказать, рискнул и выиграл». «Точно, везунчик», — улыбнулась девушка. Блин, но вот чую, не поверила она. Сдается мне, будут меня еще пытать на тему антимагии. А я что? Нет у меня ее, и все. Так, случайно какая-то хрень прорывается. Надеюсь, здешние преподы не будут пересматривать бой какого-то там первокурсника. Ну, проиграл вытрогу, и что? Здесь каждый день происходят десятки дуэлей. Да что я вру себе-то? «Просто пытаюсь успокоиться!» Голицын с Потемкиным отправились провожать Юки и подруг в общежитие целительского факультета. Орлов пошел в свою комнату. А вот Булатова подарила мне на прощание жаркий поцелуй. «Вот, блин, надо к ней в гости нагрянуть!» Княжна явно прочитала мои мысли и, улыбнувшись, заверила, что она в ближайшее время «Все организует!» Мария и Фальве ушли, а я провалился в сон. «И что это было?» Рейден Куда уперся взглядом в сидевшего напротив него Вейдорогу. Тут выглядел немного бледновато, но, судя по всему, старания целительниц оказались не напрасные. «Ты обещал, что все пройдет нормально!» После сокрушительного поражения на дуэли, они втроем, прихватив Сипура, отправились в однокомнатную квартиру Куда. наобещал поморщился Рогу. «Но что поделать? Не ожидал, что ублюдок Каядзаки окажется настолько сильным!» «Сильным!» – Куда еле сдерживал рвущуюся наружу ярость. «Да ты его уже практически дожал!» «Так кто ж знал, что он таким самоубийственным методом нападет?» «Психованный! Ни один нормальный человек не пошел бы!» «Но решился же! И, как видишь, цел и невредим!» «А ты потерпел третье поражение в своей карьере!» «И от кого? От первокурсника!» Куда хотел было продолжить, но, столкнувшись с блеснувшим сталью взглядом собеседника, решил не распространяться. С такими, как Рогу, нельзя перегибать палку. «Осторожнее со словами», — процедил третий курсник. «Деньги еще не все. Не забывай, кто я и мой род». «Ладно, погорячился». Примирительно махнул рукой Рейден. Не взащи, сам понимаешь, все было рассчитано, а здесь. Понимаю. Хмуро согласился Уэйд. И самое главное, что теперь его уже не вызовешь на дуэль. Никто не поймет. По поводу второй половины денег. На что вторая половина? Ехидно осведомился Куда. — Работа не выполнена, но мое предложение в силе. Подбери кого-нибудь, тогда и решим. После сегодняшней победы вряд ли среди старшекурсников найдутся желающие вызвать его на дуэль. Покачал головой его собеседник. — Практика! — вдруг негромко произнес Сипура. — Что? — повернулся к нему Куда. «О чем ты?» «Практика на планетах Адер», — пояснил тот. «Она проходит полностью в боевых условиях». «И...» Рогу явно не понимал, что хочет сказать Сипура. Но вот Куда осознал сразу. «Вейт!» — ласково обратился он к здоровику. «Ты, наверное, устал. Иди. Я подумаю над тем...» Как можно помочь своим финансам? А ты прикинь, что можно еще сделать, чтобы усложнить жизнь ублюдку Кайадзаки. Хорошо, — кивнул здоровяк, поднимаясь. Но я все равно не понял. И прекрасно, что не понял. Не надо тебе вникать в суть вопроса. По-прежнему ласково сообщил ему Рейден. «Пойдем, я тебя провожу!» Вернувшись через пару минут, хозяин квартиры сел напротив подручного. Он силен, но мозгов забыли отсыпать. «Рогу, конечно, что-то попытается сделать, но сомневаюсь, что получится что-то нормальное!» Проворчал он и, потянувшись к расположенному с правой стороны небольшому бару, Достал из него бутылку японского виски и два стакана Но даже незаряженное ружье хоть раз в жизни может выстрелить, как говаривали наши предки Давай выпьем, мыши Сорокалетние виски хорошо прочищает голову И тогда поговорим Они выпили Некоторое время Куда разглядывал собеседника, задумчиво потирая подбородок — А ты молодец, Иши! — наконец нарушил он тишину. — Продолжай свою мысль. Сдается мне, что она может быть очень интересной. — Да какая там мысль? — улыбнулся тот. — Все просто. В группе, что пойдет на планету с Шуваловым во главе, будет пятьдесят человек. Каждому костюму полагается индивидуальный шлем. Воздух-то ядовит. — Допустим, — кивнул Куда. — Курсант не может снять. К замку имеет доступ только руководители группы. — Я знаю, и что? — усмехнулся Иши. — Но мы в одной группе. Не хочется спалиться. — с сомнением заметил хозяин комнаты. — Опасно очень. — Если ты заплатишь, я подумаю над вариантами. «Хорошо заплатишь». «Вот как?» Рейден смотрел на парня, словно видел его в первый раз. «Интересно. Я правильно тебя понимаю, Иши? Ты готов сделать для меня работу? Опасную работу, за которую получишь хорошие деньги?» «Именно так. У меня возникает другой вопрос». Нервно пробарабанил пальцами по столу Куда. То, что делал уэйд не убийство. Он должен был просто проучить Каядзаки, унизить. Травмы на дуэли несмертельные. Практически любую рану можно вылечить, если вовремя начать. Ты же предлагаешь иное решение. Кардинальное избавление от наследника — Весьма серьезного рода. Адмирал Икеру Каядзаки — въедливый старик, и он точно все перероет, выясняя, почему погиб его любимый внук. — И что ты хочешь сказать? Немного напрягся Сипура. — То, что мне придется довериться тебе, слишком рискованно. Задумчиво протянул Куда. И какой выход!» – недоуменно посмотрел на него Сипура. «Вот!» На столе появился небольшой предмет в виде небольшого круглого диска, украшенного драгоценными камнями. В центре артефакта горела причудливая вязь странного рисунка. Артефакт абсолютной клятвы нервно сглотнул Сипура. «Да, Иши!» Как-то совсем по-людоедски улыбнулся Куда. «Артефакт абсолютной клятвы! Если ты поклянешься, мы продолжим разговор!» «Но...» Иши растерянно переводил взгляд с амулета на хозяина квартиры и обратно. «Нарушение клятвы — смерть!» «Именно!» — кивнул тот. «Но ты же не собираешься никому рассказывать о наших планах, и, несомненно, все сделаешь чисто!» «Конечно, не сомневайся!» Судя по уверенности, появившейся в голосе Сипура, он для себя все решил. «Три миллиона йен, и ты даешь такую же клятву, как и я!» «То есть!» — опешил Куда. «И в чем я должен поклясться?» что никому не расскажешь о нашем плане и не подставишь меня. Что стоит избавиться от свидетеля и сохранить деньги? Хм... Ты не перестаешь меня удивлять, Ише. Что ж, давай обговорим текст клятвы. После того, как через час Иши Сипура, окрыленный возможностью заработать много денег, покинул его квартиру, Рейден Куда Некоторое время размышлял, грея в руках бокал с виски. «Нет, думаю, не будем все яйца в одну корзину класть». Вздохнул он и, допив одним глотком алкоголь, откинулся в кресле и закрыл глаза.